Глава семнадцатая Первая половина субботнего дня прошла в суете последних приготовлений. Аня, надев поверх платья один из больших передников миссис Нельсон, провела все утро в кухне, где помогала Нори готовить салаты. Нора была сердитой и колючей, она, очевидно, как предсказывала, успела пожалеть о своих вчерашних признаниях. Мы все до того измотаны, что целый месяц не придем в себя, — ворчала она. Да и отцу вряд ли по карману все это пускание пыли в глаза. Но Салли так хотела, чтобы у нее была, как она выражается, красивая свадьба, и отец уступил. Он всегда ей потакал. «Злость и зависть», — заявила тетка Ищейка, неожиданно высунув голову из дверей буфетной, где она изводила миссис Нельсон, продолжая выражать свои надежды, питаемые наперекор всему. «Она права», — с горечью сказала Нора Ани. «Совершенно права». «Да, я зла и завистлива. Мне ненавистен даже самый вид счастливых людей». Но все равно я не жалею, что дала вчера вечером пощечину Джаду Тейлору. Я лишь жалею, что не дернула его за нос в придачу. Ну вот, салаты готовы. Выглядят великолепно, правда? Я люблю, когда у меня хорошее настроение готовить красивые блюда для праздничного стола. Я все же хотела бы, чтобы все прошло хорошо, ради сали. Наверное, я все-таки люблю ее, хотя в эту минуту мне кажется, что я ненавижу каждого, а Джима Уилкокса больше всех. «Надеюсь только, что жених не пропадет в самый ответственный момент», — донесся из кладовой за могильный голос. Так было с Остином Кридом. Он просто забыл, что женится в этот день. Криды всегда были забывчивы, но забыть про собственную свадьбу — это, на мой взгляд, уж слишком. Девушки переглянулись и разразились веселым смехом. Все лицо Норы изменилось, когда она засмеялась, просветлела, оживилась, зажглось огнем. Но тут кто-то заглянул в кухню, чтобы сказать, что Варнаву тошнила на лестнице, вероятно, объелся куриной печенкой. Нора помчалась уничтожать следы кошачьей неделикатности, а тетка Ищейка вышла из буфетной, чтобы выразить надежду, что свадебный пирог не исчезнет, подобно тому, как это случилось десять лет назад на свадьбе Элмы Клар. К полудню все было в безукоризненном порядке. Стол накрыт, кровати красиво застелены, повсюду корзины с цветами, а в одной из больших комнат второго этажа Салли и ее три подружки во всей красе и блеске с трепетом ожидали торжественной минуты. Аня в желто-зеленом платье и такой же шляпке смотрела на себя в зеркало и жалела, что Гилберт не видит ее в эту минуту. «Ты очаровательна!» — не без зависти заметила Нора. «Ты сама прелестно выглядишь, Нора. Это дымчато-голубое платье и эта хорошенькая шляпка подчеркивают блеск твоих волос и голубизну глаз. Здесь нет никого, кому было бы небезразлично, как я выгляжу, — с горечью возразила Нора. «Аня, последи за тем, чтобы я улыбалась. Я не должна быть призраком смерти на Перу. Играть свадебный марш все-таки придется мне. У Веры страшно болит голова. Но я куда охотнее сыграла бы похоронный марш в полном соответствии с дурными предчувствиями тетки Ищейки». Тетка Ищейка, которая все утро бродила по дому в не очень чистом и когда-то на крахмаленом пеньюаре, но давно успевшем поникнуть будуарном чепчике, теперь явилась во всем великолепии темно-бордового шелкового наряда. Она сообщила Салли, что один рукав свадебного платья вшит неправильно и выразила надежду, что ни у кого не покажется из-под платья подол нижней юбки, как это случилось на свадьбе Анны Крусон. Вошедшая в комнату миссис Нельсон, увидев, как прелестно Салли в своем свадебном наряде, расплакалась от избытка чувств. «Ну и ну! Не будь такой сентиментальной, Джейн!» — успокаивала тетка Ищейка. — При тебе еще остается одна дочка, и, судя по всему, надолго. Слезы на свадьбе — плохая примета. Надеюсь только, что никто не упадет замертво посреди церемонии, как это произошло со старым дядей Кромвелем на свадьбе Роберты Прингль. Новобрачная провела две недели в постели после пережитого потрясения. После этого вдохновляющего напутствия невеста и ее подружки спустились в парадную гостиную, где прозвучал свадебный марш, несколько бравурно исполненный норой. И сали с Гордоном были благополучно обвенчаны. Никто не упал замертво, И кольцо оказалось на месте. Новобрачные выглядели так красиво, что даже тетку и Щейку на несколько минут покинули тревожные мысли. В конце концов, оптимистично сказала она потом Салли, «Даже если ты будешь не очень счастлива в браке, ты была бы, вероятно, еще менее счастлива, если бы не вышла замуж». Нора продолжала с угрюмым видом сидеть перед фортепиано, однако спустя минуту встала, подошла к Салли и крепко обняла ее, не обращая внимания на вуали и прочее. Ну вот, все и кончилось, мрачно произнесла Нора, когда после парадного обеда молодые и большинство гостей уехали. Она окинула взглядом комнату, которая, как это всегда бывает после праздника, казалась унылой и заброшенной из-за царящего кругом беспорядка. Увядший затоптанный букетик с чего-то корсажа, криво стоящие стулья, оторванный кусочек кружева, два оброненных носовых платка — крошки печенья, разбросанные повсюду детьми, темное пятно на потолке, где вода из кувшина опрокинутого теткой и щейкой в комнате для гостей просочилась насквозь. «Нужно убрать все это безобразие», — сердито продолжала Нора. По расписанию следующий пароход отплывает только в понедельник, так что здесь остается еще довольно много гостей. Молодежь собирается развести на берегу большой костер и устроить танцы при Луне. Можешь представить, насколько подходящее у меня настроение для того, чтобы танцевать при Луне. Мне больше хочется лечь в постель и поплакать. После свадьбы дом всегда кажется печальным и опустевшим, сказала Аня. Но я помогу тебе привести все в порядок, а потом мы выпьем по чашечке чая. «Анна Ширли, по-вашему, чашечка чая — универсальное средство от всех зол и бед? Это тебе следовало бы стать старой девой, а не мне. Нет-нет, не обижайся, я не хочу быть грубой, но, вероятно, такие уж у меня врожденные склонности. Мысль об этих танцах на берегу ненавистна мне даже больше, чем сама свадьба. Раньше Джим всегда бывал у нас на таких танцах. «Знаешь, Аня, я решила, возьму и выучусь на сиделку. Я заранее знаю, что эта работа будет вызывать у меня отвращение. Да поможет небо моим будущим пациентам. Но я не собираюсь торчать в Саммерсайде и выслушивать насмешки по тому поводу, что осталось на бабах». — Ну, давай возьмемся за эту гору жирных тарелок и постараемся сделать вид, будто нам нравится наше занятие. — Мне оно действительно нравится. Я всегда любила мыть посуду. Это так весело. Сделать снова чистым и блестящим что-нибудь грязное и тусклое. — Тебя следовало бы выставить в музее, — раздраженно отозвалась Нора. К тому времени, когда на небе появилась луна, на берегу все было готово для танцев. На мысе ярко горел огромный костер, который развели мальчики, набрав прибитых волнами к берегу бревнышек и палок. Воды бухты пенились и сверкали в лунном свете. Аня была полна радостных ожиданий. Но смутилась, когда мельком увидела лицо Норы, спускавшейся по лестнице с корзиной бутербродов для танцующих. «Она так несчастна! Если бы я могла что-нибудь сделать для нее!» И тут, совершенно неожиданно, ей в голову пришла замечательная идея. Аня всегда становилась жертвой внезапных душевных порывов. Бросившись на кухню, она схватила горевшую там маленькую керосиновую лампу и, взбежав по задней лестнице на чердак, поставила этот яркий огонек возле слухового окошка, из которого был виден другой берег бухты. Деревья скрывали это окошко от танцующих. «Может быть, он увидит огонек и приплывет? Нора, вероятно, ужасно рассердится на меня». Но это не будет иметь никакого значения, если он только приплывет. А теперь надо пойти и завернуть в бумагу кусок свадебного пирога для Ребекки Дью. Джим Уилкокс не приплыл. Вскоре они перестала ждать его, а потом среди шумного веселья вовсе забыла о нем. Нора куда-то пропала, а тетка Ищейка... Как ни странно, легла спать. В одиннадцать часов усталые танцоры, зевая, разбрелись по спальням второго этажа. Аня была такой сонной, что даже не вспомнила об оставленной на чердаке лампе. Но в два часа ночи в комнату на цыпочках вошла тетка-ищейка с зажженной свечой в руке, разбудив и ослепив ярким светом девушек. «Господи, помилуй, что случилось?» — испуганно пробормотала Дот Фрейзер, садясь на постели. «Ш-ш-ш!» предостерегающе зашипела тетка Ищейка. Ее глаза почти выскакивали из орбит. «В дом кто-то забрался, я точно знаю!» «Что это за звуки?» «Да вроде как кошка мяукает или собака лает», — хихикнула Дот. Ничего подобного, сурово возразила тетка-ищейка. «Я знаю, собака лает в амбаре». Но не это меня разбудило. Я слышала глухой удар, громкий, отчетливый звук.